Глава 13. Широкие двери, ведущие из вестибюля гостиницы «Королевский мажордом в главный бальный зал, были закрыты, но не заперты. На дверях не было таблички, оповещавшей о том, что вход сюда разрешен только членам съезда, поскольку на данном мероприятии подобные объявления были излишни. Двери защищал наговор, не то чтобы не допускавший мирских посетителей, кишмя, кишевших у киосков Фае. Но следивши за тем, чтобы такая мысль даже не возникла в их головах. А если таковая все-таки случайно туда проберется, то будет изгнана в считанные мгновения. Сэр Томас Лезе и вдовствующая герцогиня Камберлендская прошли сквозь распахнувшуюся дверь. В нескольких футах от зала леди Де Камберленд остановилась и глубоко вздохнула. Что-то не так. Ваша милость. Боже мой, какая толпа. Произнесла Мэри де Камберленд. «Свежего воздуха на них во всем Лондоне не хватит». Бальный зал являл собой зрелище, более мирное и спокойное по сравнению с тем, что происходило в фойе. Обе комнаты мало отличались по величине, однако бальный зал вмещал в себя разве что десятую часть тех, кто заполнил вестибюль. Кроме того, калейдоскопическую пестроту наряда в фойе здесь сменил выдержанный классический стиль. К голубым мантиям магов добавились строгие черные с белым облачения священников-целителей, среди которых изредка рубинами аллели одеяния епископов. Целителей раввинов в их темных нарядах трудно было отличить от священников, однако яркий халат свидетельствовал о присутствии редкого здесь хакима. Целители-мусульмане нередко присутствовали в свитах посланников из различных исламских стран. «Мы вынуждены смириться. С днем посетителей, ваша милость», — проговорил сэр Томас. «Люди имеют право знать, чем занимается гильдия, и гильдии обязаны информировать народ о своих делах». Ясные голубые глаза Мэри обратились к сэру Томасу. «Мой дорогой сэр Томас, людям приходится по необходимости исполнять множество обязанностей, и это отнюдь не значит, что они доставляют им удовольствие. Где же эта ваша красотка?» «Сию минуту, ваша милость, попробую разглядеть!» Сэр Томас, рост которого на пару дюймов превосходил рост среднего человека, окинул зал взглядом. «Ах, вот она где! Пойдемте, ваша милость!» Вдостующая герцогиня последовала за ним. Дамсель Тиу окружала компания молодых и симпатичных подмастерьев. Мэри де Камберленд улыбнулась. «Понятно, что юные подмастерья обсуждают с красавицей ученицей отнюдь не тонкости своего искусства». Положенный ученикам скромный бледно-голубой наряд трудно было назвать соблазнительным, однако на дамсельтие. И тут вдовствующая герцогиня заметила нечто, до сих пор ускользавшее от ее внимания. Вышивка на плече платья дамсельтие объявляла ее ученицей его милости Чарльза, архиепископа Йоркского. На сей раз дам Сельтия показалась Мэри де Камберленд чуть выше, чем вчера, когда на глазах герцогини девушка выбежала из номера мастера сэра Джеймса. Однако Мэри сразу же поняла причину. На ногах Тии были туфельки фасона, лишь недавно вошедшего в моду в южной части польской гегемонии и еще не признанного в империи. Они были похожи на обыкновенные, только почему-то остроносые шлепанцы, опятку их поднимал над полом шип длиной примерно два с половиной дюйма. «Боже милостивый!» — подумала про себя Мэри. «Разве может женщина носить подобные каблуки без ущерба для собственных ног?» А если причину следует искать в психологии, Тия, девица миниатюрная, отметила вдовствующая герцогиня Де Камберленд. Без этих каблуков до полных пяти футов ей не хватает доброго дюйма, причем она никак не меньше, чем на фут уступает в росте ей самой. Не стала ли она на такие каблуки для того, лишь чтобы прибавить себе роста? Нет». — решила Мэри, — Тия слишком уверена в себе, не сомневается в собственных способностях и не нуждается в услугах этих ходулей. Она носит их просто потому, что привыкла к подобной моде, являющей собой, так сказать, всего лишь особенность туземного наряда и ничего более. — Простите, — проговорил сэр Томас Лезе, прокладывая себе путь сквозь окружавшую Тию толпу. Каждый из составлявших ее подмастерьев трижды посмотрел на сэра Томаса. На первый взгляд на нем не было голубой мантии мага. Выходит, простой обыватель. Повторным взглядом подмастерье замечал на левой стороне груди знаки, свидетельствовавшие о том, что обладатель их является доктором тавматургии, членом королевского тавматургического общества. нет. Необыватель, и только третий взгляд обнаруживал в этом незнакомце всем известные черты блистательного теоретика магии, портрет которого был известен любому ученику, прошедшему даже недельный курс обучения. Окружавшая тию толпа рассыпалась, смущенная приближением великого человека. ТИА заметила, что ухаживавшие за ней симпатичные молодые маги вдруг как бы ни с того ни с сего, растворились в пространстве, и повела взглядом по сторонам, рассчитывая обнаружить причину этого процесса. Мэри де Камберланд немедленно заметила вспыхнувшие в глазах тии огоньки и улыбку, появившуюся на губах этого эльфа, как только она увидела высокого и сухощавого сэра Томаса Лезе. «Так-так...» Отметила герцогиня. «Значит, Тия все-таки отвечает взаимностью на чувства сэра Томаса». Она не забыла слова лорда Дарси. «Сэр Томас влюблен в девицу». Или так ему кажется. Впрочем, лорд Дарси не прозорливец. Однако Мэри поняла, что не следует сомневаться во взаимности чувств, соединяющих эту пару. И прежде чем теоретик магии успел заговорить, дамсель Тия поклонилась ему. «Добрый день, сэр Томас». «Добрый день, Тия». «Прошу прощения за то, что разогнал ваших каваляров». «Ваша милость», — сэр Томас обратился к своей спутнице. «Разрешите представить вам дам сель Тию?» «Тия, я хотел бы познакомить вас с моей хорошей знакомой. Мэри, герцогиней Камберландской». Тия сделала Книксон. «Знакомство с вами — честь для меня, ваша милость». Сэр Томас мельком глянул на часы. «Боже, заседание Королевского Тавматургического общества вот-вот начнется». Коротко улыбнувшись, он добавил, «Надеюсь, леди простят меня. Не прощаюсь». Улыбка Мэри де Камберленд была обращена к Тии лишь отчасти. Герцогиня поздравляла себя с успехом собственного замысла. Лорд Дарси, подумала она, одобрил бы мой расчет. Точно определив время, начало заседания общества, она добилась того, что девицей ее представил сам сэр Томас, тут же исчезнувший. «Тия», — обратилась она, — «А вы уже пробовали наше английское пиво?» «И французские вина?» Глаза девушки блеснули. «Вина, да, ваша милость. А английское пиво?» «Нет», — она помедлила. «Но я слышала, что она ничем не уступает немецкому». «Моя дорогая Тия», — фыркнула ее милость. «Это все равно, что сравнивать кларет с уксусом. Пойдемте же, покинем этот торжественный конглав, и я познакомлю вас с английским пивом». Зал мечей гостиницы «Королевский мажордом», как и фойе, был переполнен публикой. В одном из устроенных в нем киосков вдовствующая герцогиня Камберландская взяла сделанную из пьютера кружку, полную холодного пива. «Тия, дорогая моя», — произнесла она, — «на свете существует множество напитков. Вина, созданные для гурманов, виски и бренди, предназначенные для мужчин, сладкие ликеры для женщин, молоко и лимонад для детей» но для дружеской беседы нет ничего лучше доброго английского пива. Взяв свою кружку, Тия прикоснулась ею к кружке Мэри. «Располагая таким красноречивым ходатаем, как ваша милость, английское пиво не может иметь соперников». Она выпила сразу полкружки, после чего посмотрела на Мэри искрящимися чудесными глазами. «А пиво действительно отличное, ваша милость. Неужели лучше?» «Наших французских вин?» — спросила Мэри, опуская опустевшую наполовину кружку. Тия рассмеялась. «В данный момент много лучше, ваша милость. Меня так и снидала жажда». «Вы совершенно правы, моя дорогая», — улыбнулась Мэри в ответ. «Вино услаждает небо, а пиво утоляет жажду». Тия сделала еще глоток. «Ваша милость». «Вам известно, откуда я и кто, и, должно быть, девушке моего происхождения не положено даже сидеть в присутствии герцогини, а тем более пить в ее компании пиво на людях». «Пустяки!» — воскликнула Мэри де Камберленд. «Я не принадлежу к числу пэров, правителей областей. Я такая же простая женщина, как и вы», — покачав головой, Тия тихо усмехнулась. «Это ничего не значит, ваша милость. Любой обладатель титула бесконечно превосходит такую простолюдинку, как я». Во всяком случае, так обстоят дела в провинции Банат, единственной части польской гегемонии, которую мне пришлось видеть. Так что, услышав титул герцогини, я автоматически вздрагиваю». «Я это заметила», — произнесла Мэри, «и потому напоминаю о том, что всякий, посягающий на титул в области магии, должен научиться лучше владеть символикой». «Знаю», — тихо произнесла девушка, «и всеми силами постараюсь научиться, ваша милость». «Не сомневаюсь, моя дорогая». Мэри немедленно сменила тему. «А скажите, где вы так научились англо-френчу? Вы великолепно владеете языком». «Я говорю с ужасным акцентом», — возразила Тия. «Вовсе нет. Если захотите узнать, в какой степени можно искалечить язык, послушайте кое-кого из наших лондонцев. Ваш учитель прекрасно справился с делом». «Меня учил брат моего отца, дядя Неапеллер» сообщила Тия. «Он торговец и часть своей жизни провел в Анжуйской империи. Кроме того, мне очень помог сэр Томас». Он исправлял ошибки и учил должным манерам. «Кстати, о сэре Томасе», — герцогиня коротко улыбнулась Тие. «Надеюсь, его титул вас не пугает?» В глазах Тии проскочила лукавая искорка. «Пугает?» «Титул сэра Томаса. О нет, ваша милость, что вы, он всегда был очень добр ко мне, пожалуй, даже слишком, но с другой стороны, здесь все ко мне приветливо относятся. Все без исключения. Такого дружелюбия, такого добродушия, как в державе его величества, короля Джона, не найдешь нигде более на свете. Даже в Италии?» — непринужденным тоном спросила вдовствующая герцогиня. Тия помрачнела. «В Италии меня могли повесить». «Повесить вас? С какой стати, моя дорогая?» Недолго помолчав, девушка ответила. «Полагаю, что это уже далеко не секрет. Меня обвиняли в использовании черной магии». Вдовствующая герцогиня Камберландская кивнула с серьезным выражением на лице. «Вот как? Рассказывайте. Что же произошло? Ваша милость, я никогда не могла спокойно видеть чужие страдания. Наверное, потому что мои родители скончались на моих глазах, когда я была совсем еще юной, один за другим, с разницей в несколько месяцев. Я так хотела, чтобы они жили, но...» «Поделать ничего не могла. Я была бессильна. Всем детям приходилось подчас переживать эту жуткую беспомощность, ваша милость. Но это была совершенно особая ситуация». Тёмные глаза девушки наполнились печалью. Мэри Д. Камберленд молчала, однако в сочувствии её невозможно было усомниться. «Меня воспитал дядя Неапеллер. Чудесный, очень добрый человек. Он обладал талантом целителя, но не был обучен этому делу». Тея не сводила взгляда со своей кружки с пивом, Она все водила кончиком своего миниатюрного пальца по ее ободку. У него не было возможности научиться. Скорее всего, он даже никогда не узнал бы, что наделен этим дарованием, если бы не провел много лет в Анжуйской империи, где обладателей таланта специально разыскивают. Он обнаружил таланты во мне и научил меня тому немногому, что знал сам. В славянских странах человек может стать целителем только в том случае, если он обладает нужными политическими связями и бездонным карманом. Этими же условиями определяется и право обратиться к квалифицированному целителю. Дядя Неапеллер был торговцем, человеком своего дела. Тем не менее богатым его можно было назвать разве что в сравнении с односельчанами. И его считали политически ненадежным из-за того, что он много времени проводил в областях империи. Он пользовался своим талантом по мере своих возможностей, чтобы помогать заболевшим селянам и крестьянам. Все они знали, что могут обратиться к нему за помощью, кем бы они ни были, и любили его за это. Так он воспитал меня. Ваша милость». Девушка умолкла, поджала губы, а потом сделала еще один глоток из кружки. «А потом кое-что произошло. Офицеры графа...» Она снова умолкла и после недолгой паузы произнесла. «Нет, я не могу говорить об этом. Я бежала в Италию». Там тоже были больные, люди, нуждавшиеся в помощи. Я помогала им, и за это они предоставляли мне еду и кров. У меня не было денег, не осталось ничего. После того, как... впрочем, это не важно. Бедняки помогали мне за ту помощь, которую я им оказывала, им, и их детям. Но невежды назвали мою помощь «черной магией». Сначала в Белуно, потом в Милане и в Турине. Каждый раз вокруг меня распространялись шепотки о том, что я практикую «черную науку». И каждый раз мне приходилось бежать. Наконец мне пришлось вовсе оставить итальянские государства. Перейдя имперскую границу, я направилась в Гренобль, полагая, что там-то окажусь в безопасности. Я надеялась найти там работу, пойти какой-нибудь леди, ученицей и служанке, так как это занятие считается почтенным. Но великий герцог Пьемонта послал вперед меня грамоту, и городская стража Гренобли меня арестовала. Я была так напугана. Я не нарушала имперских законов, но пьемонцы хотели вернуть меня в Пьемонт. Меня отправили на суд к милорду-маркизу Гренобле, который выслушал меня и передал мое дело в судебную палату его милости герцога Дефине. Я боялась, что как только они услышат, в чем меня обвиняют, то сразу передадут пьемонтским властям. Зачем слушать жалобу какого-то ничтожества? «Королевское правосудие творится иначе», — заметила вдовствующая герцогиня. «Я знаю» ответила Тия. «Теперь знаю. Итак, меня послали на экспертизу в особую церковную комиссию». Она еще раз глотнула из кружки и посмотрела в глаза Мэри де Камберленд. «Комиссия меня оправдала. Да, я занималась магией, не имея на то лицензии. Однако они решили, что согласно закону подобное преступление не требует экстрадиции. Члены комиссии прозорливцы заключили, что в процессе исцеления я ни разу не прибегла к черному мастерству». Тем не менее, они предупредили меня, что в пределах империи я не имею права заниматься магией без лицензии. Отец Доминик, возглавлявший комиссию, сказал, что такой талант, как мой, подлежит дальнейшей огранке. Он представил меня сэру Томасу, читавшему в Гренобле лекции на семинаре для магов. А сэр Томас привез меня в Англию и представил его милости архиепископу Йорка. «Вы знакомы с архиепископом, ваша милость? Вот кто настоящий святой!» «Вы бы до да нельзя смутили его такими словами, если бы он их услышал», — улыбнулась в ответ герцогиня. «Однако между нами говоря, я с вами согласна. Он удивительный прозорливец. Очевидно...» — она указала на архиепископский герб на плече Тии. «Его милость принял решение в вашу пользу? Более чем милостивая, я бы сказала». «Да», — кивнула Тия. «По рекомендации его милости меня приняли в гильдию в качестве ученика». Мэри де Камберленд вдруг ощутила ауру темного предчувствия, пеленой, повисшую над девушкой. «Но теперь ваше будущее обеспечено», — проговорила она с теплотой в голосе. «Вам не о чем беспокоиться». «Не о чем», — чуть улыбнулась в ответ Тия. «Конечно, совершенно не о чем». Однако взгляд ее померк, и темный орел не посветлел. В это мгновение около столика возник официант, который вежливо, кашлянув, произнес... «Прошу прощения, ваша милость!» — он посмотрел на Тию. «Прошу прощения, Дамсель, вы ученица чародея Тия. а. Um, Айнцег!» Он слишком жестко произнес последнюю букву. Тия улыбнулась в ответ. «Да, это я. В чем дело?» «Дамсель, один мужчина у бара хочет поговорить с вами. Сказал, что вы его знаете». «Который из них?» — спросила она, не поворачивая головы. Официант также не повернулся. Тот, что у бара Дамсель на третьем табурете справа, торговец, в сиреневого цвета куртке. Тия непринужденно скосила глаза в сторону бара. К примеру ее последовала и вдовствующая герцогиня, увидевшая темноволосого мужчину с кустистыми бровями, густыми вислыми усами и глубоко посаженными глазами, с быстротой хорька, метавшимися по сторонам. Куртка на его плечах являла странную вариацию на тему стиля «Дуглас», что явным образом указывала на его происхождение уроженец острова Мэн, поскольку этот стиль был популярен только на этом острове. Мэри услышала, как Тия охнула. «Я... Мне надо поговорить с ним. Надеюсь, вы простите меня, ваша милость. Конечно, моя дорогая. Официант, наполните наши кружки». Мэри следила за направлявшейся к бару Тии. Она видела лицо незнакомца и спину Тии, однако бушевавший в комнате шквал эмоций не позволял понять чувства девушки. Что касается незнакомца, Мэри никоим образом не могла уловить его слова. Лицо его было как маска, губы едва шевелились, да и эти незначительные движения скрывались за завесой густых усов. Весь разговор продлился не более двух минут. Затем незнакомец склонил голову перед поднялся и вышел из зала мечей. Где-то с полминуты Тия не двигалась с места, после чего повернулась и отправилась к кабинке, где ее ожидала вдовствующая герцогиня де Камберленд. Выражение на лице ее Мэри могла истолковать только, как своего рода, угрюмую радость. «Еще раз простите, ваша милость», — сказала она. «Старый приятель, давно не виделись». Тия потянулась к собственной кружке и вдруг добавила. «Прошу прощения, ваша милость. А сколько сейчас времени?» Мэри посмотрела на свое запястье. «Двенадцать минут седьмого». «О, Боже!» — произнесла Тия. «Сэр Томас особо подчеркивал, что после шести мне следует переодеться в вечернее платье». «И правда». Расмеялась Мэри, Нам обеим уже пора переодеться. Склонившись вперед, Тия прошептала доверительным тоном Ваша милость должна признаться, что я не совсем владу с анжуйской модой. Сэр Томас под бороте своей купил мне несколько вечерних платьев, и одну из них я еще ни разу не надевала. Мне хотелось бы провести в нем сегодняшний вечер, но. Голос ее еще более понизился. Но я совсем не знаю, как правильно носить эту вещь. Не согласится ли ваша милость подняться наверх и помочь мне? «Конечно, моя дорогая», — усмехнулась Мэри, — «но при одном условии». «Каком же ваша милость? Чтобы надеть одно из тех платьев, которые я обычно ношу, требуется целый батальон служанок. Вы сумеете заменить батальон?» Это было неправдой. Герцогиня лукавила, она умела одеваться самостоятельно. Однако лорд Дарси просил ее приглядывать за этой девушкой, и хотя она уже сомневалась в том, что это необходимо, все равно не намеревалась нарушать его приказ. «Попробуй, ваша милость», — улыбнулась в ответ Тия. «Моя комната на третьем этаже». «Хорошо, мы поднимемся наверх и примерим ваш роскошный наряд, после чего спустимся на один лестничный пролет и завернем меня в мой. И, скажу честно, все присутствующие здесь маги будут валяться у наших ног». Герцогиня подписала поданный официантам счет, и они покинули зал мечей. Тия повернула ключ в замке, распахнула дверь и замерла на месте. На полу, прямо за дверью, белел конверт. Подняв его, она улыбнулась герцогине. «Простите меня, ваша милость, то платье висит в шкафу. Надеюсь, ваша милость выскажет о нем свое мнение. Оно синее». Мэри подошла к гардеробу, открыла его, посмотрела на рядок платьев, но прежде чем успела что-то сказать, услышала за своей спиной голос Тии. Она не поняла смысл сошедшего с ус девушки короткого, явно крепкого выражения, однако уловила в нем гнев. Герцогиня медленно повернулась. «Произошло что-то ужасное». «Ужасное?» Глаза девушки метали огонь. Смяв конверт правой рукой, она порывистым движением отправила бумажный ком в мусорную корзину. «Ничего ужасного, ваша милость, совсем ничего». Тия заставила себя улыбнуться. Подойдя к гардеробу, она посмотрела на платье, не произнеся ни единого слова. Мэри Д. Камберленд сделала шаг назад. «Какое очаровательное платье, Тия!» — произнесла она невозмутимым тоном. «Вы будете великолепно в нем смотреться». И молниеносным движением, нагнувшись к корзине, выхватила из нее смятую Тии бумагу и сунула ее в свой карман. «Да, очаровательное платье». Мэри ощущала исходившее от девушки смятение и нерешительность. Нечто в этой записке смутило тею, расстроило ее планы, и теперь она старалась понять, что же делать дальше. Девушка посмотрела на нее несчастными глазами. «Ваша милость, я... что-то мне нехорошо. Мне нужно несколько минут полежать». На пару мгновений Мэри де Камберленд задумалась, не следует ли предложить девушке свои услуги в качестве целителя, а потом поняла, что это только увеличит ее смятение. Голова у Тии не болела. Ей надо было просто избавиться от гости. Мэри ничего не могла сделать. «Ну, конечно, моя дорогая. Полагаю...» Она улыбнулась, поняв, что повторяет слова сэра Томаса. «Что сегодня мы еще увидимся. Всего хорошего, моя дорогая». Она вышла в коридор и услышала, как за спиной закрылась дверь. «Что же теперь делать?» — подумала Мэри. «Вступать в новый контакт с Тии слишком навязчиво. Что же делать?» Герцогиня спустилась по лестнице. На половине пути вниз она достала из кармана записку, подброшенную под дверь Тии, и только что извлеченную ею из мусорной корзины. Она вытащила листок из конверта и посмотрела на него. Ни одного известного ей слова совершенно незнакомый язык. Понять можно было только четыре цифры. 0700 и ничего более.